Глава девятнадцатая. Заговор и контрзаговор. Быстрые глаза Пеппа заметили, как Гонзаго смял и бросил через стену листок бумаги, не ускользнул от их внимания и испуг на лице придворного. По натуре очень любопытный Пеппа по собственному опыту знал, интереснее всего как раз то, что люди пытаются скрыть. И поэтому, как только Гонзаго поспешил к Валентине, шут высынулся из зубцов и посмотрел вниз. Поначалу он ничего не увидел и уже огорченно подумал, что листок упал в воду и его унес бурный поток. Но затем, устроившись на выступе, присмотрелся повнимательнее и заметил бумажный комок, лежащий в футах в десяти ниже по тайной дверце над подъемным мостом. Тайком. Ибо Пеппа не имел привычки посвящать кого-либо в свои планы без крайней на то необходимости, он раздобыл бухту крепкой веревки. Открыв металлическую дверцу, на крепко привязал один конец, а второй осторожно опустил вниз. Еще раз убедившись, что за ним никто не наблюдает, Пеппа стал спускаться, перебирая руками по веревке, а ногами упираясь в гранитные блоки стены. Добрался до скомканной бумажки, мгновенно выбросил руку, сунул бумажку в рот, зажал зубами и ловко, словно обезьянка, вскарабкался наверх. Удовоставлившись, что его подвиги остались незамеченными как защитниками замка, так и войсками Джана Марии, Пеппа свернул веревку, закрыл дверцу, запер замок, задвинул засовы и прошел в караулку, чтобы положить ключ на место. Там не оказалось ни души. Потом поспешил к Фра Доминика, который жарил на кухне барашка, освежованного тем же утром. Из-за осады замка его защитники вынуждены были ограничить свой рацион. Увидев шута, монах по привычке обругал его, ибо при всей своей святости Фра Доминика не чурал собранных слов. Но Пеппа на этот раз не вступил с ним в перепалку, отчего добрый монах справился, не заболел ли он. Не отвечая на его вопрос, шут разгладил смятый листок, прочитал написанное, присвистнул и засунул его за пазуху. Что это у тебя? полюбопытствовал Фрадоминика. Рецепт жаркого из мозгов монаха. Редкий деликатес. С тем Пеппа и отбыл, сопровождаемый новыми проклятиями в свой адрес. Он отнес письмо графу Аквильскому. Тот внимательно прочитал его, спросил у Пеппа, каким образом оно попало к Ганзаге. К удивлению шута письмо это не встревожило, а наоборот даже успокоило Франческо. Он предлагает Гонзаге тысячу флоринов и свободу. Ну что ж, значит я не обманул моих людей, убеждая их в том, что угрозы Джано Марии не будут подкреплены делом и ни одно ядро не упадет на Рокалиони. Сохраним это в секрете, Пеппе. Но вы будете присматривать за Мессиром Гонзагой, спросил Шут. Присматривать? Зачем? Неужели ты полагаешь, будто он может принять подобное предложение? Пеппэ поднял голову и хитренько улыбнулся. А не думаете ли вы, господин мой, что он сам на него напросился? Стыдись, Пеппэ, покачал головой Франческо. Пусть месье Гонзага трусоват и годится лишь на то, чтобы играть на лютне, но предать монну Валентину нет, нет. Едва закончился ужин. Как Гонзага пожаловался на зубную боль и с дозволения Валентины покинул стол. Шут поднялся, чтобы последовать за ним, но у порога извечный враг Пепе Фрадоминика схватил его за шкирку. «У тебя что, тоже болят зубы, бездельник? Оставайся здесь да помоги мне!» «Отпусти меня, добрый отец Доминика!» — прошептал Пепе, и монах, вероятно, почувствовав, что дело серьезное, разжал руку. Но Валентина уже звала Шута назад к столу, поэтому улизнуть ему не удалось. Печально слонялся он по комнате, думая лишь о Гонзаге и его предательстве. И лишь вера во Франческо. И нежелание по пусту волновать Валентину удерживало Пеппа от того, чтобы поделиться своей тревогой со остальными. Если бы он знал, как она велика, наверняка бы дал волю языку. Ибо в это самое время, когда Пеппа помогал Фрадоминику уносить грязную посуду, Гонзага беседовал с Капочо, охранявшим северную стену. Он без обиников сказал наемнику, что напрасно они поддались утром уговорам Франческо, ибо доводы рыцари ничем не подкреплены. Говорю тебе, Капотча подвёл итог Гонзаго, оставаясь здесь и продолжая бессмысленное сопротивление, вы лишь туже затягиваете верёвку на своих шеях. Как видишь, я с тобой откровенен. Однако подобную откровенность Капоча воспринял довольно скептически и заподозрил, что Гонзага преследует какие-то свои цели. Он остановился, уперев алебарду в гранит крепостного вала, всмотрелся в лицо придворного, едва различимое в пробивающемся сквозь облака лунном свете. «Вы полагаете, что мы сваляли дурака, выслушав мессира Франческо?» и нам еще днем следовало покинуть Роккалеоне. Да, именно об этом я и толкую. Но почему именно вы говорите нам об этом? В голосе Капоччо слышалось удивление. Потому что меня, Капоччо, как и вас, втянули в эту историю ложными обвинениями. Фортемане я давал только те гарантии, какие получил сам, и не думал, что нам здесь будет угрожать смерть. Честно тебе скажу. Мне просто страшно. Кажется, я начинаю понимать про бормоталка Капочу. Если мы уйдем из Ракалиони, вы присоединитесь к нам. Гонзага кивнул. Но почему вы не обговорите это с Фортимани? Капочи все еще мучили сомнения. Фортимани Гонзага всплеснул руками. Клянусь богом, только не с ним. Он околдован этим Франческо. Вместо того, чтобы возненавидеть этого подонка, благо у Фортимани есть на то причины. Он бегает за ним как собачонка и повинуется каждому его слову. Вновь Капотчев смотрелся в лицо Гонзаге, но теперь луна совсем скрылась в тучах. А до конца ли откровенный вы со мной или за вашими Намерениями скрывается что-то еще. — Друг мой, — ответил Гонзага, — дождитесь утра, когда к стенам придет за ответом Герольд Джана Марии. Тогда вы вновь услышите условия, на которых вам сохранят жизнь, а до того времени ничего не предпринимайте. Но вот когда вам пообещают пытку и виселицу, полагаю, вы сами без труда выберете, где искать спасение. Вы спрашиваете, чем я руководствуюсь, обращаясь к вам? Я уже все сказал, и моя душа — открытая книга. Цель у меня простая — сохранить свою жизнь. По-моему, повод достаточно веский. В ответ он услышал презрительный смех, ибо трусов не любят нигде. Еще какой веский! Но в таком случае завтра я и мои товарищи уйдем из Рокколеони. Можете на нас рассчитывать. Но дождитесь Герольда и действуйте, лишь услышав его условия. Будьте покойны. И нет нужды говорить твоим друзьям, что предложение это исходит от меня. Хорошо, я сохраню наш разговор в тайне. Наемник вновь рассмеялся, вскинул алебарду на плечо и заходил по крепостному валу. Гонзага же готовился спать. Неистовая радость охватывала его при мысли о том, что он сумел отомстить Валентине. Наутро, когда к стенам замка подъехал Герольд, Гонзага стоял рядом с Валентиной, Франческо же тем временем командовал шестеркой наемников. Повинуясь его приказам, они выкатывали пушки, четыре маленькие, еще три калибром побольше — и расставляли их между зубцов в расчете произвести должное впечатление на Герольда. Командуя наемниками, Франческо прислушивался к тому, что говорил Герольд. Тот вновь повторил условия сдачи, присовокупив, что в случае сопротивления после взятия замка оставшиеся в живых защитники будут повешены, а закончил тем, что... Что Джан Марие в безграничном своем милосердии дает им полчаса на раздумье, дабы принять решение. По истечении этого срока, если ворота не откроются, он начнет обстрел замка. В послании своем Джан Марие слово в слово повторил то, что предложил ему Гонзаго во втором письме, посланным как и первое арбалетной стрелой. Ответил ему Франческо. Он как раз присел у одного из орудий, желая убедиться в том, что оно наведено на цель, громко похвалив наемников, после чего подошел к Валентине и обратился к Герольду, не заметив при этом, что его люди поспешно скатились со стены во двор. Передайте его высочеству герцогу Бобьяну, что он напоминает мальчика из сказки, который слишком часто кричал: "Волк, волк!" Скажите ему, мессир, что гарнизон не боится его угроз и не интересуется его обещаниями. Если он действительно намерен подвергнуть замок обстрелу в добрый час, мы готовы ответить на огонь огнем. Может, он не знал, что у нас есть пушки, так вот они перед вами, наведены на лагерь и едва прогремит залп в нашу сторону, как они сметут его с лица земли. Предупредите его, что рука у нас не дрогнет. Мы не хотим проливать чужую кровь, но если он первым применит артиллерию, пусть пеняет на себя. Передайте ему наш ответ и попросите впредь не беспокоить пустыми угрозами. Герольд поклонился и отбыл. Его поразила не только решительность защитников Рокалеони, но и наличие у них пушек. Естественно, он не мог и предположить, что пушки не заряжены, ибо пороха в замке нет. Не догадался об этом и Джан-Мария, у которого послание Франческо вызвало ярость и разочарование, ибо он очень надеялся на бунт наемников, обещанный ему гонзагой. После того, как Герольд ускакал под громкий смех Фортемане, стоящего за спиной графа, Валентина с сияющими глазами... Повернулась к Франческо. «Что бы я без вас сделала, мессир Франческо?» Голос ее переполняло восхищение. «Я прямо дрожу при мысли о том, как бы все повернулось, не будь вас рядом». Она не заметила злобной улыбки, мелькнувшей на лице Гонзаги. «А где вы раздобыли порох?» Вопрос был искренним, ибо девушка так и не поняла, что пушки всего лишь бутафория. Фортумани рассмеялся, Франческо улыбнулся. Пороха я не нашел. Мои угрозы он обвел рукой грозную батарею, ничем не подкрепленный, как и угрозы Джано Марии. Однако полагаю, на него они произведут должное впечатление. И уж заверяю вас, моя госпожа, сейчас он не решится обстреливать замок, даже если у него были такие намерения. Так что мы можем спуститься вниз. И отпраздновать нашу первую победу. Пушки не заряжены? – ахнула Валентина. Но вы говорили так смело и держались столь уверенно. Лицо девушки расплылось в улыбке, а нахлынувшая при появлении Герольда тревога растаяла, как утренняя дымка. Ну наконец-то, воскликнул Франческо, вы опять улыбаетесь, моя госпожа. Верно, поводов для грусти нет. Не пойти ли нам подкрепиться? После утренних трудов я голодный как волк. Она повернулась, чтобы вместе с ним спуститься со стены, но тут к ним подбежал запыхавшийся Пеппа. Моя госпожа, выдохнул он. Месье Франческо, наемники, капотче, он подбивает их к мятежу. Пока он рассказывал о том, что происходило внизу, веселье исчезло из глаз Валентины. Лицо ее стало мертвенно-бледным. Решительная и смелая, она оказалась, тем не менее, не готовой к этому сообщению. — Вам дурно, моя госпожа. Обопритесь о меня. Валентина увидела протянутую руку Гонзаги, ухватилась за нее, а рядом громко выругался Франческо. «Пепе, живо притащи мне меч с двумя ручками, выбери самый большой, Эрколи, ты пойдешь со мной, Гонзага нет, вы останетесь здесь, присмотрите за монной Валентиной». Отдав приказы, Франческо подошел к краю крепостного вала, дабы взглянуть во двор, где Капоча все еще что-то втолковывал наемникам. При виде Франческо они стали громко кричать, напоминая стаю собак, заметившую добычу. К воротам кричали они: "Опускаем мост! Мы принимаем условия Джано Марии! Мы не хотим умирать словно крысы! Клянусь Богом, именно так вы и подохнетерявкнул Франческо. Пепе, ты принесешь мне меч или нет?". но шут уже спешил к нему, сгибаясь под тяжестью огромного меча длиной в добрых шесть футов. Франческо выхватил у него меч, а затем наклонился и прошептал Пепе на ухо короткий приказ. Гонзаги удалось расслышать лишь последние слова: в шкатулке на столе в моей комнате принесите его мне во двор. Горбун кивнул. И умчался, а Франческо положил тяжеленный меч на плечо, словно перышко, и двинулся к лестнице. Но его остановила рука Валентины. Что вы намерены предпринять? – прошептала она. Ее глаза были полны тревоги. Подавлю бунт этого требия, решительно ответил Франческо. Мы с Фортиманию успокоим их или перебьем. Голос графа звучал свирепо, и Гонзаго не усомнился в том, что так оно и случится. Вы сошли с ума? Валентина еще больше испугалась. Их же двадцать. Но на нашей стороне Господь Бог. Улыбнулся Франческо. Вас убьют! Не унималась Валентина. Нет, не ходите к ним, не ходите. Пусть убираются на все четыре стороны, месье Франческо. Пусть Жан Марье занимает замок. Мне все равно. Только не ходите к ним. С взгляды их встретились. Франческо внезапно осознал, что девушка так тревожится за его жизнь, что помирк ее страх даже перед Жаном Марией. У него учащенно забилось сердце. С трудом подавил он в себе страстное желание прижать девушку к груди. Он бы поцеловал эти ласковые глаза, прошептал бы ей на ухо ободряющие слова, убедил в том, что ничем не рискует. Но вместо этого лишь улыбнулся. Крепитесь, моя госпожа, и доверьтесь еще раз мне, пока я вас не подводил. Так стоит ли опасаться, что на этот раз меня ждет неудача? Валентина, похоже, преободрилась. Слова Франческо укрепили в ней веру в его непобедимость. Мы еще посмеемся над тем, когда придет пора прервать ваш вынужденный пост, добавил граф Аквильский. Вперед, Эрколе! И не теряя ни секунды, легко сбежал по ступенькам и успел вовремя. Ибо собравшиеся во дворе наемники потянулись к воротам, преисполненные уверенности, что их не остановит и сам дьявол. Но неожиданно перед ними возникла высокая закованная в сталь фигура с мечом на левом плече. Они и не подумали остановиться, подбадриваемые криками Капоччу. Подпустив их почти в полотную, Франческо схватил обеими руками меч, и он очертив полукруг, сверкнул у них перед глазами. Они застыли как вкопанные, а Франческо вновь положил меч на плечо, готовый при первом их движении уложить одного или даже двух, дабы они убедились в том, что он не шутит. Видите, что вас ждет? Если будете упорствовать, пояснил он нарочито спокойным голосом, креста на вас нет. Вы стадо трусливых свиней и годитесь только на то, чтобы получать жалование и пропивать его до последнего гроша. Слова его обрушились на наемников, словно удары кнута. Франческо повторил все вчерашние аргументы, каковыми успокоил капотчу. Вновь заверил, что за угрозами Джана Марии ничего не стоит. И они поступают глупо, отдавая себя в его руки, ибо только в стенах замка они могут чувствовать себя в полной безопасности. Осада не затянется. У них могучий союзник в лице Чезары Борджа. Его армия уже идет на Бобьяну, так что Джану Марии поневоле придется возвратиться домой. «Платят им хорошо», — напомнил Франческо. а после снятия осады их ждет еще более щедрое вознаграждение. Джан-Мария грозится повесить нас всех, если возьмет штурмом Рокалеони. Но даже если ему это удастся, неужели вы думаете, что ему дозволят осуществить эту безумную угрозу? В конце концов, все вы наемники, вам платит Монна Валентина, и вся вина должна пасть на нее и ее капитана. Мы в Урбина, не в Бабьяна. И править здесь не Джан Мария. Вы полагаете, что честный и благородный Гвидобальдо позволит вас повесить плохого же вымнения о вашем герцоге? Идиоты! Да вам грозит ничуть не больше, чем дамам Монны Валентины. Гвидобальдо и в голову не придет наказывать вас за прегрешение его племянницы. Если кого и повесят, так это меня и, возможно, Гонзагу за то, что он нанял вас. Но разве я веду разговоры о сдаче? Что, по-вашему, держит меня здесь? Конечно, у меня есть свой интерес, так же, как и у вас. И если я думаю, что на такой риск стоит идти, почему у вас должно сложиться иное мнение? Неужто вы такие боязливые, что от одних угроз душа у вас уходит в пятки? Или вы стремитесь таким образом войти в историю, чтобы вся Италия, когда речь зайдет о трусости, говорила пугливой, как гарнизон Роколеони? В такой вот манере говорил с ними Франческо, то разя презрением, то вселяя уверенность своими посулами. А со стены за ним наблюдала Валентина, и в ее глазах блестели слезы, но не страха, а гордость из-за Франческо. ибо теперь она не сомневалась, что победа будет за ним. Но ранее, когда он только сошелся с наемниками, страх сжал сердце девушки, и она, повернувшись к Гонзаге, попросила его прийти на помощь рыцарю. Гонзага лишь холодно улыбнулся и нетрусостью держивала его теперь рядом с Валентиной. Да обладай Гонзага силой Геркулеса, мужеством Ахилла, он все равно не сдвинулся бы с места, о чем и сказал ей откровенно. «Чего ради, моя госпожа? Чего ради я должен защищать человека, которого вы предпочли мне?» Валентина не сразу поняла, о чем он толкует. «Что вы такое говорите, мой добрый Гонзага?» Да, ваш добрый Гонзаго, ваш домашний пес-музыкант, но не мужчина, достойный стать вашим капитаном. С горечью сказал он: "Вы относитесь ко мне не лучше, чем к Пепе или своим гончим. Я рисковал собственной шкурой, чтобы спасти вас, укрыть в безопасном месте, а меня отодвинули в сторону, отдав предпочтение тому, кто больше ведущий военном деле." — Вы вправе поступать, как вам угодно, моя госпожа. Только потом не просите меня служить вам. — Пусть мессир Франческо... — Замолчите, Гонзага! — прервала его Валентина. — Дайте послушать, что он говорит. И по ее тону придворный понял, что напрасно сотрясал утренний воздух смелой тирадой. Ибо Валентина поглощенная происходящим внизу пропустила все мимо ушей, тем более что Франческо вдруг повел себя весьма странно, подозвал к себе вернувшегося Пеппе и взял у него принесенный лист бумаги. Валентина наклонилась вперед, ловя каждое слово. Я был прав, Джан Мария и не собирался обстреливать замок. Это Капочча сбил вас с толку своей болтовней. а вы, как глупые овцы, дали себя уговорить. А теперь послушайте, какую взятку предлагает Жан-Мария тому, кто откроет ему ворота Роккалеони». И к полному изумлению Гонзаги зачитал письмо-ответ Жана Марии на его предложение сдать крепость. Гонзага побледнел от страха и задрожал, а снизу доносился решительный голос Франческо. Я спрашиваю вас, друзья мои, стал бы его высочество герцог Бобьяну предлагать тысячу флоринов, если бы на самом деле намеревался обстрелять и взять штурмом Ракалиони? Письмо написано вчера. Сегодня мы показали ему свои пушки. И если он не решился открыть огонь раньше, неужели он пойдет на это теперь? Возьмите письмо, и вы увидите сами, что я вас не обманываю. Надеюсь, среди вас есть кто-нибудь грамотный. Он протянул письмо, которое взял из его рук Капоччо, чтобы передать некоему Авентана, юноше, в свое время учившемуся в семинарии, откуда его изгнали за недостаток веры и прилежание. Тот зычным голосом зачитал письмо. Кому оно адресовано, пожелал узнать Капоччо. «Так ли это важно?» — воскликнул Франческо. «Для нас — да», — решительно ответил наемник. «Если вы хотите, чтобы мы остались в Рокалеоне, пускай назовут имя этого человека. Читай, Авентано». «Мессиру Ромео Гонзаги», — прочитал юноша, глянув на обратную сторону листа. Капоччо так свирепо блеснул глазами, что Франческо еще крепче стиснул рукоять меча. Но наемник лишь взглянул в сторону Гонзаги и злобно улыбнулся. Хоть он был и недалек умом, но все равно смекнул, что Иуда пытался с его помощью продать замок, положив при этом себе в карман тысячу флоринов. Этого было вполне достаточно, чтобы капотчо расверпел. Он не желал быть пешкой в чужой игре, а потому действия его оказались неожиданными для всех. Он Только что подбивавший к бунту, решительно встал на сторону Франческо, согласился со всеми доводами рыцаря и заявил, что первым схватится с теми, кто попытается открыть ворота Рокалеони Джану Марии с форца. Уход его из стана бунтовщиков по существу положил конец всему бунту, и еще одно обстоятельство сыграло на руку Франческо. Полчаса уже миновали, а пушки Джана Марии по-прежнему безмолвствовали. Франческо не замедлил обратить на это внимание наемников, призвал разойтись с миром и добавил, что, по его разумению, пушки не заговорят ни сегодня, ни завтра, ни через неделю, если даже осада продлится столь долго.